Глава с е ь Сон от т е р р а с е Пилата. Что есть истина? Этот вопрос знают миллиарды жителей планеты Земля и не только на этой планете, но всех миров. Этот вопрос звучит в во веки веков до скончания времен. Но кто знает ответ на этот вопрос? Точно не я, но я знаю кто именно. Да, именно он. Иисус Христос из Назарета.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 И никогда он не окажется у края стены, на которую я поднимался, чтобы встретиться с а л о н и у с о м потому что он сойдет с ума, поверив, что уже победил Бога и изменил свою судьбу, когда почувствует сладкую прелесть в сердце. Он влюбится в л о с ь я н у и не сможет ее убить. Любовь спасет мир. Вот такая простая формула, не так ли, Помай? Ненавижу тебя всем сердцем. Спи, Помай. Спи и смотри свои сны о великих сражениях, в которых ты не победил, о великих империях, которые ты не создал, о великой любви, которая с тобой не случилась. Ведь ты бредишь. Меня здесь нет. Это лишь сон обо мне. Помой, что тебе причудилось во сне? Вот же не лепится. Чувствую, что Прокис задумал против меня зло. Но я знаю, куда ты направишься. На Балмагов. Именно там л о с я н а будет танцевать со мной.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 Тоже там, но почему? Не знаю. Главное, чтобы она не натворила глупостей. Вперед на метле, на балмагов ровно в полночь, а уже полночь. Латронус, Каганус, Трока.